Ты будешь смеяться, сказала летучая мышь. Я вовсе не смеюсь, сказала белка. Они сидели рядом на ветке ивы над именинным столом лягушонка. Светлячок танцевал, медведь просто раскачивался, а муравей прогрызал дырку в куске мёда в поисках чего-нибудь послаще. Но я тогда не смогу, продолжала летучая мышь. Я совсем не смеюсь, повторила белка. Да-да, сказала летучая мышь. Я смеюсь? спросила белка у дразда, который сидел веткой выше. она посмотрела наверх на хмурый лобровий и повернулась, чтобы дрозду было лучше видно. Нет, тихо сказал дроз. Ты не смеешься. Видишь, сказала белка летучая мышь. Я вовсе не смеюсь. С чего ты взяла? над чем не смеяться? Я бы и хотела, но не могу засмеяться. Тебе легко сказать, продолжала летучая мышь. Мне вовсе нелегко говорить, сказала белка. Дроз, мне легко говорить. Дроз глубоко задумался. Взвесил всё, что говорила ему белка в последнее время, подумал, чего бы хотелось услышать самой белке, и наконец сказал: "Нет, тебе нелегко сказать". "Ты слышала?" спросила белка. "Мне совсем нелегко сказать". "Это ты сейчас можешь сказать?" сказала летучая мышь. "Я вовсе не сейчас могу это сказать!" завопила белка. "Я ничего не могу сказать, ничего!" Летучая мышь замолчала, а белка повисла голго. Внизу продолжался праздник. Муравей весь зарылся в мёд, а медведь упал, скотился с берега и плюхнулся в тёмную речку, толстый и круглый. Через некоторое время летучая мышь тихо сказала: "Ты права". Я совсем не, подхватила белка, но не договорила, опять опустила голову и потом сказала: "Да". Так они сидели рядом, время от времени говорили друг другу: "Ты права", кивали, вздыхали и снова замолкали. "Пойдём", наконец сказала белка. Внизу все заснули. Летучая мышьки внула, бесшумно поднялась и с мрачным видом улетела в ночь.